К сожалению, только большой запас магической силы. Давайте нажимать на все рычаги, предложил сыщик. А вот сработает. Или мы убьем нашего милорда. Вот и третье желание, совершенно равнодушно подумала Феймрил. Исполни мое последнее желание, великий Лэ, Не стала тянуть с просьбой она, ласково касаясь блестящей чешуи спящего. Запусти механизм. Пусть это... Штука заработает. Глаза огнерожденного затянулись на миг перламутрово золотой пленкой удовлетворения. Он улыбался, точно получил, наконец, желаемое, и обвился вокруг ног и стана женщины и заглянул ей прямо в душу. — Ты готова платить, не зная цены? — молвил он в ее разуме, не доверяя мысли нелепому человечему языку. — Да, ты готова. Я знал, что ты бесстрашная, но спрашиваю еще раз. Исполнишь ли ты то, о чем договорено, как исполним твое желание мы, не спящие? Да, великий Ле, я клянусь. По слову твоему и по велению сердца пусть будет так. Колдовская машина вдруг ожила. Зашевелились поршни, закрутились шестерни. Засверкали молнии меж оголенных медных прутов, забулькали жидкости в трубках и ретортах. Еще сутки назад Феймбе орала во всю глотку от ужаса. Это же был тот самый страшный сон, привидевшийся ей в шахтерском поселке. Она живьем попала во внутренности механического насекомого, какой-то хищной стальной стрекозы. От вспышек голубовато-серебряных молний в подвале стало светло, как днем. А потом самая большая синяя ослепительная дуга буквально пронзила насквозь Дживиджа. А как он страшно закричал! Закричал, как смертельно раненый зверь. Изогнулся, захрипел, но не рожал пальцев, удерживая себя на месте волевым усилием. Казалось, эта пытка продолжалась несколько часов. Никто так и не понял, сколько времени прошло, прежде чем потухли молнии. Стихли глухие стоны лорд Кацлера и остановились механизмы, но присутствующие при столь обряде люди успели 33 раза распрощаться с жизнью. У грифа Деврая даже усы Дебон стали. «Укройте его чем-то скорее», – приказал профессор, когда все кончилось. Руки у милорда были ледяные, глаза закатились, губы посинели, рана на шее покрылась коркой спекшейся крови, но дышал он ровно, Грудь вздымалась размеренно, а пульс отчетливо прощупывался на запястье – значит, жив, значит, выдержал. Осталось только узнать, подействовал ли колдовской обряд. А ну как дьявольская машина убила и те крохи памяти, которые сохранились у лорда Джевиджа. Фейм присел в изголовье и, задаив дыхание, глядывала в его лицо, напряженно ожидая результата. – Пожалуйста. «Пожалуйста, возвращайся. Не лежи, как мертвый. Приходи в себя», — молила она. «Мы уже почти победили. Ты победил. Так не сдавайся же». И, словно услышав беззвучный зов, Рос открыл глаза, темно-серые и цепкие, и сказал медленно, но отчетливо, «Я все помню. Я все помню». Да. Да и еще раз «да». Они все были сумасшедшими. Да. Все четверо. Потому как кто, скажите на милость, кроме умалишённый мог отправиться в неизвестность в компании с припадочным умирающим от жестокого чародейства недругом? А не сбриндил ли милашка-студиоз, когда сошел на станции Кайлаш и отправился под проливным дождем на подмогу двум совершенно незнакомым ему людям? И кто, как не полнейший безумец, способен сначала отказаться от магического дара, вняв голосу совести, а потом не позволить себе малодушно отвернуться от бед несчастных и гонимых. А частный сыщик, рискнувший пойти против воли клиентов-магов? Великий Лэ знал, о чем говорил. Он вообще все знал, от начала до конца. Как было, есть и будет. Рассвет неумолимо приближался Ночная тьма редела, становясь все более прозрачной и проницаемой. Служба огнерожденных, смертной, закончилась. Они улетели. «Прощайте, не спящие, прощайте!» Крикнула Фейм вслед и отчаянно чуть по птичьи взмахнула руками. они смеялись и пели свою чарующую песню. «Так, так тихо. тихо! Ты, ты слышишь? слышишь? Ты слышишь, как, как солнце, солнце садится?», садится. Ты слышишь, как морю не спится? Они снова бурнулись птицами, черными, блестящими, прекрасными и свободными. Они улетали куда-то далеко-далеко, туда, где их давным-давно ждали. Они улетали, а она оставалась, с лучшими друзьями и верными соратниками, так щедро посланными навстречу судьбой, самым удивительным мужчиной, равного которому еще не родилось со своими рубкими надеждами на будущее. Они спящие улетали, унося с собой в клевах и когтях многолетний застарелый страх смертной женщины. Навсегда. «До встречи, бесстрашная», — улыбнулся великий Лэ. «Если смотреть вниз из недосягаемого поднебесья, она просто крошечная фигурка, беззащитная, отважная и любящая, с нелепо вскинутыми в прощальном жесте ручонками. Как смешно!» Нет, все же всетворец не обманулся, когда подарил им этот мир. Таким вот беззащитным, отважным и любящим. Глава 15. Вспомнить все. Память ворвалась в разум Росса бешеной атакой, той самой первой, незабываемой, пыльной, кровавой и отчаянной, после которой либо остаешься лежать в грязи, либо становишься настоящим мужчиной. Тут горячий полдень, и это слепящее безумное солнце, и непроглядное облако сухой мелкой пыли, поднятая копытами лошадей, застилающее синее-синее небо, разве можно забыть о таком дне? О разорванном в крикерте, о слезящихся от жары и грязи глазах, о Росе Джеведже, бегущем в авангарде навстречу собственной славе. Его память с конским визгом вломилась в первую линию колдовской обороны, ломая стройные ряды противника, спарывая клинком чужие мундиры, кроша копытами любые препятствия. Ни шагу назад, только вперед, и пусть станет тошно демоном в преисподней. И когда тщательно возведенная злоумышленниками плотина забвения рухнула, Рос Джевидж камнем пошел на дно, затянутый могучим водоворотом. Почти 40 лет проклятых и счастливых, спокойно размеренных и удручающе безнадежных, разных. Всяких 40 лет его жизни. Проклятие Он рычал и рвал зубами путы, стягивающие грудь. Он проклинал и бронился самыми страшными словами. Он жаждал крови и сулил страшную смерть всем тем, кто пытался отнять. Нет, не просто 40 лет, а целую жизнь. Плохую ли, хорошую ли, но его собственную, настоящую жизнь? со всеми победами и поражениями, со всеми бедами и слезами, со всеми страстями и волнениями. Лишить его деревянной лошадки с гривой и хвостом, рыбалки с дедом, здоровенной кружки дешевого вина и девчонки, с которой целовался всю ночь напролет, не помышляя о чем-то большем. Драки с сокурсником и последовавшей за ней гамтвахты, Первые пули, полученные в бою, Рыжий смешливый шлюхи, сполна одарившей лаской новоиспеченного молоденького офицера Первого Ордена. Эх, да что там говорить. И даже те вещи, о которых люди предпочитают не вспоминать, считают своим долгом вычеркнуть из биографии памяти. Компромиссы с совестью, измены, интриги, ложь и равнодушие. Они неотъемлемая частица мужчины по имени Рос. Да, дьявол подери, Лорд Джевидж водил знакомство с редкими подонками и сам порой уподоблялся бесчувственной скотине. Искал выгоды, женился по грубому расчету, нагло врал женщинам и бросал их без всякой жалости. Но это была его жизнь, его грехи, его память и его выбор. И никто, слышите, никто не имел права лишать Роса Джевиджа детства, юности и зрелости. Его памяти о самом себе. Никто. Первым желанием было взять что-нибудь тяжелое, лучше металлическое, и разгромить все вокруг. Потом поджечь дом, а затем ворваться в столицу во главе родного девятого пехотного полка и учинить резню среди обладателей Можьего дара. Рубить всех, не щадить ни малых, ни старых. Залить улицы Эрфирена кровью по колено – посрамив самого ведьмобоя, чтобы еще 300 лет любой, кто поимеет несчастье родиться колдуном, вздрагивал от одного только упоминания имени Джеведжа. И как это часто с ним бывало, вместо радости избавления от беспамятства, черная ярость развернула драконьи крылья, заставляя бессильно скрести ногтями по гладкому металлу, грязно ругаться и богохульствовать. Помнится по молодости лет и наследственной горячности нрава. Рос неоднократно попадал в неприятные истории, когда не хватало ума сдержать свой язык, а опыта упредить столкновение. Помнится, большого труда стоило вышкалить самого себя, приучиться сначала думать, а только потом говорить и делать. Помнится... Проклятие, какое замечательное слово! Большинство людей произносят его, даже не задумываясь о его значении, всего лишь как уместную связку в цепочке предложений. Счастливцы, они не ведают, как оно, когда наоборот. «Как вы себя чувствуете, милорд?» – спросил профессор, заботливо накидывая пальто росу на плечи. – Разрешите посчитать ваш пульс? – Не идеально, но гораздо лучше, чем прежде, – отчеканил лорд-канцлер но запястье протянул без сопротивления, а также позволил заглянуть под нижние веки. У вас полопались капилляры, но в целом состояние удовлетворительное. Голова не болит, не кружится, нет. Ну и замечательно, желудок болит,